Это новое революционное движение явится результатом нынешнего движения. И как только это новое движение начнется, тогда Энгельс, в этом рабочие могут быть уверены, подобно всем другим редакторам Новой Рейнской газеты, окажется на своем посту, и никакие силы мира не заставят его тогда этот пост покинуть. Предательство и трусость буржуазии привели вскоре к тому, что Золинген-Гаген — Изерлон Эльберфельд после незначительного сопротивления попали в руки прусских королевских войск. Часть рабочих отрядов пробилась в восставший Пфальц. Там вошла в состав добровольческого отряда под командованием смелого и решительного участника революции, отставного офицера королевской армии Виллиха. Некоторое время спустя в этот же отряд вступил Энгельс и сражался в нем вместе со своими земляками против Прусаков. Поражение восстания на Рейне решило судьбу ненавистной для буржуазии новой рейнской газеты, которая в майские дни бесстрашно и решительно призывала к революционным действиям, к беспощадной расправе с контрреволюцией. Когда из Берлина пришел указ ввести в Кёльне осадное положение, комендант крепости, зная, что это грозит бунтом, не решился его выполнить. Тогда начались сложные закулисные интриги полицейского управления, искавшего средства избавиться от Маркса и выслать его из Кельна. Директор полиции обратился за помощью в Берлин к министру внутренних дел. Он сообщил, что меры принуждения против главного редактора «Новой Рейнской газеты» повлекут за собой опасное возмущение всех революционеров свободолюбивого города. Министр не решился действовать сам, и запросил совета у обер-президента Рейнской провинции. Около двух месяцев в Министерстве внутренних дел раздумывали, как разделаться с Марксами газетой, которая, согласно полицейским донесениям, разрушает все устои, подстрекает к неспровержению существующих государственных учреждений, издевается и высмеивает все, что король считает священным. А тираж газеты между тем постоянно возрастал. 10 мая Карл Маркс был в маленьком городке Гамме и вел переговоры с отставным лейтенантом Генце, преследуемым за революционные взгляды, об основании большого коммунистического издательства. Вернувшись в Кёльн, Маркс получил предписание покинуть пределы Германии. Одновременно была решена и участь новой раинской газеты. 19 мая вышел последний, отпечатанный алой краской, пылающий как факел номер, Под багряным названием газеты были напечатаны стихи фрейли Грата. Прощальное слово новой рейнской газеты. Не удар открытый в открытом бою, а лукавые козни, коварство сломило подкравшись силу мою варваров западных царства. И выстрел из мрака меня сразил, умертвить мятежницу рады. И вот лежу я, В расцвете сил, убитая из засады. В усмешке презрения к врагам затая И крепко сжимая шпагу, «Восстанье!» — кричала пред смертью я, Не сломили мою отвагу. Охотно бы царь и прусский король Могилу мне солью покрыли, Но венгры и пфальцы, затаяв себе боль, Салютуют моей могиле. И в одежде рваной рабочий бедняк В могилу меня провожает, И мне на гроб, как участие, знак Прощальные комья бросает. Из березовых листьев и майских цветов Принес он полон печали Венок, который после трудов Жена и дочь сплетали. Так прощай же, прощай, грохочущий бой, Так прощайте ряды боевые И поле в копоте пороховой и мечи, и копья стальные. Так прощайте, но только не навсегда. Не убьют они дух нашего братья, и час пробьет, и, воскреснув тогда, вернусь к вам живая опять я. И когда последний трон упадет, и когда беспощадное слово на суде «Виновный» скажет народ, тогда я вернусь к вам снова. На Дунае, на Рейне, словом, мечом, народу восставшему всюду, соратнице верной в строю боевом, бунтовщица гонимая, Буду.